Глава 27. Роман Зверев. Роман Дмитриевич, повторяю, ничего критичного. Вывих челюсти, ушибы, гематомы, но в целом удивительно для такой хрупкой девушки. врач даже головой качает, не скрывая изумления. И я его понимаю. Очень даже... «Девочка и в самом деле выглядит очень субтильной, особенно если ее с моими двумя засранцами сравнивать, но, пожалуй, при необходимости даст им фору, потому что вырвать кадык зубами у взрослого мужика опытного урки — это уметь надо». Я вспоминаю опять ее тонкое тельце, выглядящее очень сиротливо на больничной койке. Ничего особенного внешне, но есть у ней все же что-то такое. Не зря моих придурков повело так сильно. Так бы буянили, еле успокоил. Я кашусь в начало коридора, где прямо перед палатой своей благоверной сидят Рома и Дима и даже не переговариваются друг с другом. Просто смотрят в одну точку, на запертую дверь. Потом у лестницы начинается шевеление, слышится нечленораздельный рев. Сыновья как по команде подскакивают, и я, торопливо уверив врача, что безобразий больше не будет, иду туда. Как раз вовремя, чтобы пообщаться с Сергеем Бойцовым, у которого мои детки трудятся в поте лица. «Сестра Бойцова тоже пострадала в заварушке, уложившей девчонку моих парней на больничную койку, и теперь боец жаждет крови и мяса. Хотя, насколько я в курсе, он должен был успеть принять участие в догонялках, но, видно, не до конца удовлетворился. Перекошенная рожа выглядит на редкость кровожадно, но при виде меня немного выравнивается». Мы обмениваемся рукопожатиями, короткими фразами, а потом расходимся. Он спешит за сестрой, я к сыновьям. Киваю своим парням, которые сейчас очень забавно выглядят. Как воинственные суслики. Глаза испуганные, напряженные, морды вытянувшиеся. Это было бы смешно, если бы не касалось моих детей, опять умудрившихся влететь в историю. «Ладно, в этот раз хоть с благородной целью спасения своей девчонки от отморозков. Саму историю я уже в общих чертах знаю. Паша прокурор позвонил, рассказал. Как раз после того, как мой безопасник чухнул про свои должностные обязанности. Я смотрю на экран телефона, решая, как поступать дальше. То ли оставаться здесь, разбираться с великовозрастными долболобами по полной программе... то есть сопли им вытирать и не давать разносить больницу по кирпичикам, то ли... то ли к Дарье Викторовне вернуться. Если пустит, конечно, учитывая, как я быстро наш с ней романтический вечер свернул. Хотя куда она денется? Ключи-то у меня есть. И в конце концов она нормальная женщина, должна иметь понятие о форс-мажоре». А информация о том, что мои сыновья участвовали в поимке особо опасных преступников, гоняясь за ними постепенно на своих байках во главе их моторизированной банды, рискуя нарваться на пули, — это мотива форс-мажор в чистом виде. Не успели мы с ней нормально погулять, а я только-только начал удовольствие получать от вечера томного, осеннего, от ее хрупкой насильной ладошки в моей руке, от ощущения какого-то... Небывалого молодого кайфа, который испытывал, да черт, даже не помню когда, давно, еще даже нить бы на тоне. Мы шли, и разговаривали ни о чем. Она рассказывала про собеседование, про то, почему ей не понравилось в первом клубе. Я поднапрягся и вспомнил про кого она говорит и подумал, что интуиция у Дарьи Викторовны хорошо работает. Эта мадам, которая числилась владелицей того самого клуба на пафосе, была на самом деле липовой фигурой, Это этаким зиц-председателем. Реально, клубом владел ее любовник, совсем недавно приехавший в город и уже успевший тут наступить местным на несколько больных мозолей. По крайней мере, я про него слыхал. И, думаю, еще услышу, ближе к выборам». потому что он из той команды залетный. И все там далеко не так чисто, как кажется на первый взгляд. Так что с интуицией у Дарьи полный порядок. И в таком разрезе вообще непонятно, как она умудрилась вляпаться в говно по имени Игорь Сордин. А потом еще и на коня Сашку наступить. Видно, с мужиками не срабатывает. Я тут скорее исключение, чем правило. «Потому что сам полез. Активно, несмотря на сопротивление. И никаких угрызений совести не испытываю. Ну вот, нужна она мне. Пока что не понимаю, почему, но нужна». Потом она рассказала, что ей понравилось в клубе бойца. «Я опять одобрил мысленно. Потому что в этот клуб я и сам люблю захаживать». «С бойцом самим не тренируюсь, конечно. Мне до него, как до Китая, раком, но тренера у него хорошие, форму поддержать самое то. Да и сам Серега нормальный мужик». Мои остолопы, когда к нему устроились на СТОшку простыми мастерами год назад, я дополнительно ставил задачу пробить по нему. «Приличный мужик с приличными связями. Паша генпрокурор, с которым мы иногда на охоту ездим. Очень его отца покойного хвалит». Так что тут наш человек местный, надежный. Единственное, не понравилось мне, что на такую куклу, как Дарья Викторовна, будут там всякие тестостероновые самцы прыгать. Но тут тоже, главное, превентивные меры. Пометив мысленно переговорить с бойцом на эту тему, чтоб по своим разъяснил без лишнего шума, я какое-то время думал о том, надо ли затрагивать историю ее прошлого. раз уж так хорошо говорим. Но не стал. Слишком хороший вечер. Слишком редко такое выпадает. Идём, разговариваем. Небо черное, звезды не по-синему по яркие. И глаза у моей Дарьи Викторовны светятся ярче тех звезд. Я ловлю себя на том, что безумно нравится вот так просто идти за руку с нравящейся до безумия женщиной. Просто гулять». Просто разговаривать, смеяться над ее шутками, смотреть в ее живые веселые глаза, останавливаться, чтоб поцеловать. Без напора, а так, нежно, ласково, чуть дотронувшись до остренького подбородка, чувствовать ее несмелый, такой искренний отклик. Мы с ней как-то период конфетно-букетный пропустили. и теперь хочется его наверстать. А потом мне звонят. Безопасник. И рассказывает, сука, очень смешную историю. О том, что мои парни устроили погоню по нашей среднерусской степи за черным минивеном до отказа набитом бандитами. А почему устроили? А потому что бандиты эти вперлись на ралли и утащили девчонку моих парней». «Да, ту самую, которую я, как мне показалось, вполне успешно шуганул из их постели в последний раз. Из-за которой они потом дружно вдвоем носились по всему городу. И в итоге такие затащили обратно к себе. Извращенцы мелкие. Я уже просек про их постельные предпочтения и рукой махнул на это все. Главное, чтобы не буянили больше и не лезли на первые полосы. И они вроде как не лезли». «Квартиру одну на троих сняли и жили там в свое удовольствие, никому не мешая. Ну что тут можно поделать? Кто-то любит мужика делить, кто-то любит свою бабу делить с братом-близнецом. У каждого свои недостатки. Как сказал тот старик из «В джазе только девушки». «Если все счастливы и нет нарушения закона». «Бля, ну вот как тут удержаться от мата?» И вот теперь безопасник скучным голосом мне сообщает, что девчонку это украли. Кто и зачем, выясняется. А парни мои организовали свою мотобанду и кинулись в погоню. И догнали даже. И самостоятельно до приезда полиции повязали тварей. А главное, тварь походу без сознания, потому что девчонка-то оказалась то еще кошкой и выдрала взрослому мужику кадык зубами». Так что она сейчас в больничке, сыновья мои туда же поскакали. Бандитов обезвредила доблестно явившаяся уже к финалу полиция. Все в порядке, короче говоря. Как я сдержался и не заревел зверем на весь сквер. Где и в каком месте я этот порядок видел, до сих пор непонятно. Наверное, Дарин испуганный взгляд остановил. А еще треск мобильного в руке. Я вырубил придурка, но телефон зазвонил опять. Паша прокурор. Ужас успокоительным. Типа, все нормально, там уже разобрались. Они, оказывается, как раз в картишке играли в клубе у бойца, когда эта хрень произошла. И среагировали быстро. Так что все нормально. Им можно не волноваться. И мои парни герой. Ага, герои. Так по жопам надою, бля, что долго на свои тарахтелки не сядут. Я попрощался с генпрокурором, опять глянул на Дарью. Она смотрела строго и собранно, а потом сказала «Я такси вызову, езжай по делам, позвони только, как возможность будет». И в тот момент я понял, что на ней надо жениться.